1.8. Ваш план действий. Вводная часть аудиокниги подходит к концу. И в этой главе я хочу предложить примерный план действий, по которому вы можете начать зарабатывать в CPA-сфере уже в ближайшее время. Сейчас вы понимаете основные принципы работы, но в любой момент можете вернуться к первой части аудиокниги, чтобы освежить информацию. С чего начать? Первое определитесь: работать вам одному как частный специалист, либо найти команду или компанию, куда вы можете пойти работать и набираться опыта. Оба варианта имеют как свои плюсы, так и минусы. Здесь я не буду подробно останавливаться на этом. В конце аудиокниги в разделе про организацию работы этот вопрос мы рассмотрим со всех сторон. Второе изучите источник, в котором решили начать работать. Вы можете выбрать любой источник, однако есть более простые варианты для новичков. Об этом подробно расскажу в разделе про источники трафика. Предположим, это будет Facebook, ФБ на профессиональном сленге арбитражников. Вам необходимо изучить все доступные материалы по рекламе на ФБ, и даже если у вас есть коллега-наставник, вам всё равно стоит изучить самому интерфейс кабинета, возможные стратегии работы и тому подобное. Третье Определитесь с вертикалью, в которой будете работать. Либо как вариант, за вас это сделает работодатель, тоже неплохой вариант. Однако, если вы планируете выходить далее в свободное плавание, лучше выбрать вертикаль, которая вам ближе всего по душе. На вертикалях подробнее мы остановимся в следующей части аудиокниги. Четвёртое изучайте техническую часть работы с точки зрения арбитража трафика. Это одна из важнейших областей работы в CPA можно не уметь самостоятельно верстать сайты или настраивать трекеры, но вы должны понимать принципы их работы. Пятое запуск рекламы. Для этого вам потребуется очень важный инструмент ваш мозг, точнее, его креативная часть. Если вы переживаете, что никогда и ничего отдельного не могли нафантазировать, то это совсем не значит, что у вас ничего не выйдет. Вполне можно заливать в хороший плюс даже без создания рекламы с нуля из-за обычной лени Большинство арбитражников так и работают. Однако, если вам повезло и вы прямо сейчас можете придумать рекламный подход к аудитории, то вам гораздо проще будет выйти в плюс. Самые большие профиты делают те, кто придумал что-то новое и залил туда, где еще нет конкурентов. Шестое. Первые результаты и их анализ. Крайне важно научиться анализировать те данные, которые вы получаете стоит стать настоящим Шерлоком и разбираться в том, почему женщины 35+ в одном регионе покупают, а в соседнем уже нет, или почему одна страна льется в плюс, а другая нет. Необходимо постоянно искать связи между вашими рекламными материалами и поведением аудитории. Седьмое продолжайте движение. Когда наберетесь достаточно опыта, выбирайте источник и вертикаль по душе и начинайте работу. Всегда помните про морально-этическую сторону работы. Не каждая вертикаль стоит вашего внимания, и не стоит гнаться за короткой сиюминутной выгодой, которая способна уничтожить как вашу репутацию, так и все перспективы на будущее. Следующие разделы аудиокниги станут своеобразным путеводителем по предложенному мной плану. Мы изучим популярные вертикали и источники трафика, углубимся в техническую часть и софт, разберемся с тем, как делать работающие креативы без особой фантазии. Научимся анализировать полученный трафик и замечать подводные камни. А ближе к концу аудиокниги я расскажу вам о том, как организовать свою работу или работу команды, как распределять роли и финансы и много чего еще интересного и необходимого для успешной работы.